Глава 14. Джаред Самое лучшее, что я могу увидеть за всю свою жизнь, улыбку, которую Лизи подарила мне на прощание. Заняв кресло в самолете, я улыбался, как последний идиот. Нужно сказать брату спасибо. Вчера на эмоциях он не дал мне уехать за ней. Несмотря на то, что с друзьями толком увидеться не удалось, я получил намного больше. Теперь ближайший год жизни будет состоять из ожидания выходных, на которые будет прилетать Лизи. Единственное, что меня заботит сейчас, хмырь босс, который подкатывает к ней. Не то чтобы я не доверял, я верю ей больше, чем кому-либо. Меня бесит сам факт того, что он будет поблизости, в то время как я буду довольствоваться лишь выходными. Надеюсь, что жить здоровым или в принципе находиться на земле ему уютнее. На этот раз весь полет я был спокоен и расслаблен, не ерзая по мягкой поверхности. Мне удалось поесть и даже поспать. Двухчасовой сон показался сутками, вряд ли я еще когда-то спал так сладко, особенно за последний месяц. Чувствую себя абсолютно свежим и новым, наверное, лучше сказать счастливым. Я получил свое и мысленно даю себе пять, что не сдался, настаивая на отъезде. У меня снова есть она, моя девушка. Картер. Голос Люка с парковки раздается почти как через громкоговоритель. Некоторые прохожие оглядываются. Занимаю место в салоне и падаю на спинку. Смотрю, что все прошло более чем удачно, посмеивается он. В каком плане? Стоит иногда смотреться в зеркало. Поворачиваю зеркало заднего вида на себя и улыбаюсь, разглядывая фиолетовую отметку на шее размером с пару пальцев. Я уж забыл, что она отплатила мне той же монетой. Плевать, если необходимо, каждую неделю я буду ставить ей новый знак того, что она занята. Провожу пальцами и вспоминаю прошедшие сутки, за которые продам душу, лишь бы повторить: Я так понимаю, что все в порядке? Ага! согласно киваю, барабани ладонями по коленям, пока Люк следит за дорогой. Отлично, выдыхает он. «Мне нужен тот Картер, который не знал, что такое захлебываться соплями». «Отвали!» Смеясь, шутливо бью его плечо и смотрю в окно. Ей определенно понравится тут, как минимум бесконечные пляжи, на которых я готов с ней жить. «Как провел выходные?» Язвит парень, искоса смотря на мое довольное выражение лица. «Что конкретно тебе рассказать? Как я снова накосячил?» «Ты поставил засос пылесосом?» Нет, я все исправил. Приятно слышать, когда нагрянут гости. На выходных, улыбаюсь я. Не растеряй мозги, засранец. Смеется он, стукая мой кулак в знак прощания. Теперь все на месте. Киваю я, направляясь к дверям здания, в котором живу. Сегодня я должен чем-то себя занять, иначе сойду с ума от скуки. Том как-то обмолвился, что Лизи начала бегать. Может, и мне стоит попробовать отвлечься. Тем более рядом находится океан, где я могу периодически выгонять мрачные мысли. Время близится к ночи, а сна в одном глазу. Не став медлить, переодеваюсь в удобные шорты и свободную футболку, покинув пустую квартиру. Уйти от собственных мыслей в дополнение помогает музыка. Беру курс по дорожке вдоль берега океана. Лизе оказалась права, потому что вся чепуха, которая творилась в голове, рассеялась по пути. С чистым разумом я упал на песок. Солнце почти скрылось за горизонтом, но оно все еще дарило последние лучи. Спешно направляю камеру и делаю фото, сразу отправляя его Лизе, написав, что ей тут понравится. Ответ долго ждать не приходится, улыбаюсь дурацкому «возможно», и следом набираю, что мне не хватает ее». С каждым новым сообщением моя улыбка становится шире, потому что из-за «мне тебя тоже», как долетел. Чувствую себя счастливым засранцем. Пишу, что полет был скучным, и я спал, на что Лиззи отправляет «ты просто не умеешь развлекаться». Моя голова переполнена ею, потому что с прочтением именно ее тон играет в сознании. Смеясь, отправляю, что ей виднее, и желаю спокойной ночи получая взаимное пожелание и убираю телефон в карман. Поднявшись с песка, смахиваю его с одежды и размеренным шагом направляюсь в квартиру. Квартира. У меня все еще не получается назвать ее домом, несмотря на то, что живу в ней уже месяц. Я даже не тороплюсь идти в нее, зная, что там лишь пустые стены и одиночество. Из-за этого не тороплю бреду в нужном направлении. Где-то сбоку слышу вопль какой-то девушки, на которой заворачиваю голову. Перед глазами картина маслом. Девушка с ужасом смотрит на двух парней, которые, судя по поведению, глумятся над ней. Мимо проходят люди, будто не замечая разыгрывающейся ситуации. Тошно, что я и сам мог пройти мимо, если бы не представлял на этом месте Лизи. Выбиваю из себя дерьмо, которое остается в прошлом. Я не буду больше тем, кем был. Эй! Зову я, привлекая их внимание, и тройка лиц поворачивается в мою сторону. По выражению лица парней понятно, они либо под чем-то, либо под воздействием алкоголя. Сворачиваю в их сторону, переходя на другую сторону тропинки. «Ты знаешь их?» – спрашиваю у девушки, которая тут же отрицательно мотает головой так, что черные волосы избивают ее лицо. «Свали!» – еле шевеля языком говорит один. Улыбаюсь, потому что кулаки чешутся кому-нибудь врезать. Легко отталкиваю его в сторону, когда он переходит грань личного пространства, но парень валится на асфальт, потянув за собой дружка. Отлично, двух одним махом. Еще раз увижу, придется покупать коляски. Предупреждаю их, после чего поворачиваюсь к запуганной девушке. Пошли. Помедлив, она кивает и быстро спешит за мной. Вижу, как сжата ее фигура и напряжено тело. Опустив голову, девушка едва слышно шагает рядом. Первые несколько минут вовсе казалось, что я иду один. Если бы глаза не улавливали движение сбоку, то смело мог подумать, что она улизнула. «Тебе куда?» «В Коралл-Спрингс», — тихо сообщает она, что я едва могу различить название района. «Далеко от Коконат-Крик?» «Не особо. Тогда веди». Получаю ее новый молчаливый кивок, и она сворачивает на ближайшем повороте. Либо она боится и меня, либо же является незаметной тихоней. Не уверен, что Лизи могла быть такой же. Скорее, она могла подхватить по дороге бутылку и заехать по их головам. Хотя я не могу знать точно. Страх заставляет смотреть на все под другим углом. Кроме того, любому человеку на планете стоит бояться не бутылку в ее руках, а меня потому что бутылка по голове будет казаться самым настоящим снисхождением. После пятиминутного молчания девушка все же решила заговорить. «Почему... Почему ты помог мне?» Глупый вопрос. Пожимаю плечами, улавливая ее напуганные большие глаза. Они не просто большие, они огромные. Любой нормальный человек так сделает. «Значит, те, кто проходил мимо, не совсем нормальные. Видимо, киваю я. «Зачем ты вообще расхаживаешь чуть ли не ночью одна? Работала. Тебе стоит научиться пользоваться такси. Это слишком дорого», тихо говорит она. «Здоровье и жизнь дороже», не скрывая иронии, сообщаю я. «Как тебя зовут?» «Камила». С некой осторожностью она называет свое имя, а следом добавляет. «Я знаю тебя». Провожу взглядом, рассматривая ее ближе. Черные волосы... В темноте не могу различить цвет глаз, но он точно светлый, судя по отчетливым зрачкам. Совершенно простая одежда, джинсы, кеды и бесформенная футболка. На плечах висит старенький рюкзак, лямки которого она крепко сжимает пальцами, словно я отберу его и скроюсь с горизонта. Она совершенно точно не доверяет мне. Она полная параллель Лизи, которая не пытается выделиться, но умело подбирает гардероб. Лизи полностью открыта, Камила максимально закрыта. Возможно, причина во мне, но Нутро говорит иное. «Спасибо», – вздыхает она, смотря под ноги. «Не за что. В следующий раз заказывай такси. Либо пусть тебя встречает парень или кто-то из семьи и друзей. В подобной ситуации меня или кого-то другого может не оказаться рядом». Девушка слабо улыбается, подняв глаза. «У меня нет парня». Это, конечно, может быть и хорошо, только меня не интересует наличие парней или кого-то еще у других, кроме одной девушки, моей девушки. Говоря о том, что свободно, девушка дает намек на действия, но мне они ни к чему. Значит, кто-то из семьи или друзей, киваю я, не беря во внимание наличие отношений. Прости, не думай, что я намекаю или что-то еще мне известно. В общем, мне известно, что у тебя есть девушка. Ну, либо была. Хорошо. И да, она у меня есть. Как ее зовут? Лизи. Улыбаюсь, вспоминая образ той, что несколько часов назад провожала меня. Она красивая, коротко улыбается Камила. Ты говоришь о той, которая была на чемпионате? О ней. Расскажешь о ней? Эм, трушею, не скрывая улыбки, потому что в голове миллионы описаний. В общем-то, она заноза в заднице, но эту занозу я не хочу вытаскивать. Заметно. Девушка улыбается еще более искренней. Почему? Ты похож на влюбленного придурка, когда говоришь о ней. Она часто это упоминает, смеюсь я. О том, что ты придурок? Обычно она говорит, ты придурок, Картер, если я что-то делаю не так. Я не знаю, зачем говорю тебе это, но это забавно, слышу ее тихий смех. «Я видела вас в новостях, по вам сразу все понятно». «Что именно? Что я придурок, а она заноза?» — улыбаюсь я. «Как вы смотрите друг на друга?» «Я бегаю по вечерам, могу провожать тебя, все равно скучно». Камила поджимает губы, размышляя над моим предложением, после чего согласно кивает. «Но обещай не западать на меня», — предупреждаю я. «Не переживай, это не в моем вкусе». «Я в любом вкусе», — смеюсь я. Лизи когда-то говорила так же и еще просила отвалить. Камила останавливается у дорожки к голубому дому. Она совершенно точно не пригласит меня на чай, и я по удачному стечению обстоятельств очень рад данному факту. Последнее, что сейчас нужно делать – пить чай с незнакомой девушкой, когда только утром чудом вернул свою. Я больше не могу ошибаться. Теперь я в роли стратега, который должен просеивать все через сито перед тем, как сказать или сделать. А именно этими двумя способами я, профессионал, все портить. Сожалею ей. Спасибо, что проводил. И что помог. Пожалуйста, киваю я. До завтра? До завтра. Соглашается Камила, провожая меня взглядом. Твоя работа далеко от того места? Нет, я только вышла. Тогда встречаемся там же. Уже разворачиваюсь, чтобы вернуться обратно, но в спину слышу. «Спасибо!» Я не поворачиваюсь, поднимаю руку и с улыбкой говорю. «Это должны за честь в раю!» «Она права!» С улыбкой в голосе Камила продолжает. «Ты точно придурок!» «Зато я счастливый придурок!» Смеясь, заявляю я.